Глава шестая. Много лет назад в тридевятом мире. В болотах была своя прелесть. Василиса старалась думать об этом на заре, когда вставало солнце, окрашивая небо и мир в приятный розоватый оттенок, и на закате, когда оно разливалось по небу багряным и фиолетовым и сиреневым удивительно но будучи лягушкой даже ночью в темноте она продолжала различать цвета и это было прекрасно потому что после темного замка кощея ей противили все серые тона но в целом на болотах было плохо шли дни и в какой-то момент василиса начала понимать что забывает себя ей все чаще казалось Что она и впрямь квакушка, а девчушка, набредшая однажды в лесу на домик старушки колдуньи, ей просто приснилась. Знал ли кощей о таких последствиях своего заклятия? Там, на болотах, Василисе казалось, что, конечно, знал и что в этом и заключалась его кара. Даже если она выдержит три года, то навсегда останется лягушкой. И она хваталась за свою ненависть, думала о кощей и заставляла себя вспоминать, как плохо было в его плену, и через это вспоминать себя. Довольно быстро Василиса выяснила, что днем не может колдовать. Но стоило последним лучам солнца скрыться за горизонтом, как она чувствовала легкое покалывание в лапках, которым, отзывалась возвращение силы. И тогда Василиса могла сбросить свою шкуру. В человечьем обличье да без одежды было холодно и сыро, и она поначалу обращалась ненадолго, мучилась от укусов комаров, клела кощея Однако волшба теперь давалась проще. Навь извратила ее силу, но она же, и увеличила ее. Василиса научилась укутываться в лунный свет, добывать воду, призывая росу в ладони, выращивать ночные цветы, а еще смотреть глазами птиц и животных, слушать их ушами, чувствовать то, что чувствуют они. Любой житель болот радостно отвечал на ее зов. И однажды она обнаружила, что понимает, о чем говорят птицы и звери. Она вплетала в волосы сияние звезд, собирала бусы и браслеты из болотных огней и надеялась, что Кощей следит за ней и умирает от бессилия и злобы. Он сам поставил условия на свое заклятие, он не мог их нарушить. Но лишь начинала бледнеть луна, Василиса снова накидывала свою шкурку и обращалась в зеленую лягушку. Осенью стало холодать, и однажды, повинуясь проснувшимся инстинктам, она зарылась в ил и уснула там до весны. И, наверное, ей очень повезло, что весной она вспомнила себя. Так прошел год, За ним второй, минуло еще несколько месяцев, и Василиса начала верить, что свобода близко. А потом прилетела стрела, просвистела совсем рядом, сверкнула золотым наконечником. «Особая стрела в колчане, об этом любая девица знает, и вошла в воду без всякого плеска». Василиса квакнула от удивления, И нырнула следом. Выпрыгнула на кочку, Стала изучать свою находку. Так ее и нашел царевич. Царевич был хорош. Статный, русоволосый, румяный, С ясными голубыми глазами. Василисе вспомнился кощей, Старый, вечно бледный, словно больной, И глаза, что болотная ряска, Вот и нашелся еще один способ — отомстить. Пусть помучается, наблюдая за ее счастьем, ведь вот такого царевича точно можно было полюбить, да и супружескую клятву такому дать незазорно. Василиса проквакалась и предложила царевичу взять ее в жены. Можно сказать, уговорила. Юноша выглядел крайне опечаленным, Но лягушку забрал. Так она и оказалась в царских хоромах, Уверенная, что ей повезло. В царских палатах Василиса впервые взглянула на себя в зеркало, И оказалось, что она хороша. Сверкала белизною кожа, Ясно смотрели ярко-голубые глаза, И красиво ложилась вдоль спины толстая пшеничная коса, отливающей золотом. Разумеется, будущему мужу она понравилась. Свадьбу сыграли быстро. Когда Иван жжет шкурку, Василиса даже приготовиться толком не успела. Налетел вихрь, и вот она снова вместе, которая снилась ей в кошмарах. Кощей сидел на троне, и невозможно было отвести взгляд от изломанной шипастой короны на его голове. Но теперь она была женой и царевной, а не просто перепуганной девчонкой, и она гордо вскинула подбородок. Кощей, кажется, не обратил на это ни малейшего внимания. — Подождем, — сказал он с какой-то непонятной ей усталостью, словно все это ему было в тягость. Ты дала клятвы, супруг твой дал. Интересно, как вы будете их выполнять. Гуляй, где хочешь, Василиса. Ты не в темнице, ты в гостях. На этот раз ей отвели покои поменьше и поскромнее. Зато никто не запирал двери на засов и не указывал, куда идти. Замок был все так же сумрачен и стыл и пугал тишиной и отсутствием людей. Темно-серое небо заглядывало в каждое окно, и не на что было перевести взгляд, чтобы хоть немного отдохнуть от мрачного и унылого. Василиса бродила по бесконечным лестницам и коридорам, выходила во внутренние дворы, вымощенные камнем, и нигде не встречала ни цветка, ни птицы, ни зверя. Ни одна травинка не пробилась сквозь щель. Снаружи замок окружала пропасть, через которую перекинулся узкий каменный мост, а сразу за ним начинался бесконечный черный лес. В нем обитали подданные здешнего царя. Василиса часто останавливалась у начала моста и смотрела вниз, в сизый туман, клубившийся на дне пропасти. Приходили разные мысли, но она верила, что Иван ее спасет. Однажды Василиса увидела тропу. Было страшно подумать, каких усилий требовалось лесу, чтобы пробиться сюда. Тропа была совсем узкой, еле заметной, и она выбегала из леса и, истончаясь, ползла по мосту, пытаясь подобраться ближе. И девушка знала, ступит на нее и спасена. Это был путь назад в ее мир. Но она не могла им воспользоваться. У этой игры были свои правила. Она дала клятву. Ей полагалось ждать и верить. И Василеса повернулась к тропе спиной. И стольких сил ей это стоило, что следующие несколько дней она горько плакала и не покидала своей комнаты. В первый вечер в замке Кощей предложил ей разделить с ним трапезу, Но Василиса промолчала и не пошла за ним. Он не стал настаивать и больше ее не звал. В этот раз она его вообще почти не видела. Еда в ее покоях появлялась и исчезала сама собой, как и все, в чем она нуждалась. И ненавидеть царя Нави становилась все сложнее и сложнее. Ненависть, что огонь, ей нужна пища, А кощей ее давать не желал. Впрочем, была у Василиса и отрада Кощеевой конюшни — единственное место, где обитали живые существа. Василиса приходила и оставалась там надолго, гладила коней, угощала их диковинными фруктами, что и приносили невидимые слуги, говорила с ними, начищая шкуры и расчесывая гривы. Кони не сторонились ее, наоборот, радостно фырчали, раздувая большие мягкие губы. Каждый из них был в полтора раза больше обычного, но она не боялась. Однажды, когда Василиса была в конюшне, туда вошел Кощей. Он взглянул на нее и промолчал. Сам запряг своего коня и вывел наружу. Василиса сочла его молчание, за разрешение остаться. А потом появился Иван. Он не сражался с кощеем, не вызывал его на честный бой, в котором, скорее всего, проиграл бы. Он надломил иглу, и Кощей рассыпался прахом. Впрочем, слишком просто все это было, чтобы Василиса поверила. Но Иван поверил, и она не стала его переубеждать. Иван вернул ее в царский дворец. Пришло время стать женой по-настоящему. И не просто женой, а женой царского сына. Эта роль оказалась куда сложнее, чем представлялась Василисе. Вскоре началась война. Старшие царевичи погибли один за другим, не успев оставить после себя наследников. И на престол взошел Иван. Василиса стала царицей. Так она оказалась заперта в женском тереме без права покидать его по своему желанию. Царица полагалась вышивать и молиться, и родить царю-наследника. Царице нельзя было на конюшню, нельзя было в лес, и даже просто поговорить с кем-то, кто не входил в круг одобренных приближенных, было нельзя». Ей дозволялось выходить во внутренний сад и получать челобитные от бояр, которые надеялись, что она сможет умилостивить мужа и убедить исполнить их просьбы. на заточение в женском тереме не походило на плен в Кощеевом замке. Но пусть эта клетка была красивее, она все равно оставалась клеткой. Это была не жизнь. В положенный срок Василиса родила Ивану сына, которого нарекли Алексеем. Но ребенка у нее забрали, назначив ему кормилицу. Через сутки после родов, не выдержав, ночью она наложила на себя заговор, скрывший ее от взглядов, и пробралась в покой, отведенный Алексею. Увидела, как его держат на руках и кормят другая женщина. Не помня себя, Василиса с трудом вернулась обратно. Потрясение оказалось столь сильным, что она впала в горячку. Наверное, лучше бы ей было тогда умереть, но она выздоровела, а потом еще долго не хотела жить. Она умоляла Ивана вернуть ей Алексея, обещала быть покладистой и покорной, дать ему все, о чем он попросит но он остался непреклонен, и Василиса возненавидела мужа. Она встала перед выбором выкрасть сына избежать или сдержать данную во время брачного обряда клятву, и за свое решение возненавидела уже себя. А у Ивана, ставшего царем, теперь было много дел и оставалось совсем мало времени на жену. Жену которую он никогда не любил и полюбить не смог, которая ему навязалась и оказалась слишком строптивой, чтобы повиноваться и молчать. Иногда Василиса думала, что сама была повинна в том, как все обернулось. Прояви она изначально больше ласки и понимания, быть может, он приходил бы к ней чаще, нуждался бы в ее совете и в ней, быть может, Все пошло бы не так. Однажды он действительно пришел к ней за теплом, но полная обиды и разочарования она ответила сдержанно и почти насмешливо. Иван скрипнул зубами, развернулся и ушел. И по-своему был прав. Детей Василиса Ивану больше не родила. В конце концов, травница и ега была великолепна, и свои... Знание передавало ей не жадниче, а Василиса точно не была готова снова пережить потерю ребенка. Тридцать три года была Василиса женой Ивану, держала клятву, не любя его и мечтая о свободе. А потом Иван умер. Свершились похоронные обряды, и на престол сел их сын, которого она знала по рассказам своих птиц. Все эти годы она... Наблюдала за Алексеем лишь издали, потому что Иван был против их встреч. А что есть желание царицы против слова царя? Однажды Василиса проснулась среди ночи. В окно лился лунный свет, озаряя ее покоя. Света было так много, что она могла рассмотреть каждый цветок, нарисованный на стенах. Василиса любила полную луну и любила ее холодное, спокойное свечение. Она встала с кровати, желая постоять в этом свете, и вдруг заметила отражение в зеркале. Оттуда на нее смотрела старуха. Василиса подошла ближе, и старуха придвинулась к ней. «Неправда», — шепнула, испугавшись чего-то Василиса, и сняла с пальца перстень, с навязанными на него чарами морока, что заменяли ей морщины. Этот облик и впрямь был ложью. Ведьмовской силы в ней оказалось больше, чем она когда-то предполагала. И из черной зеркальной глади на нее взглянула молодая женщина. Женщина, судьба которой могла сложиться совсем иначе. Василиса подумала о взрослом сыне, который вспоминал о ней реже, чем его отец. Подумала об оставшейся жизни, которая ожидает ее здесь. Подумала о том, что смерть мужа освободила ее от клятв. Тогда она поспешно облачилась в самое скромное платье, какое смогла найти, и накинула на голову платок. Обычно колдуны и ведьмы использовали для колдовства заговоры, заученные наизусть. Но наставницей Василисы была яга, и она показала ей другой путь. Иногда достаточно искренне желать и с чувством попросить, сдобрив просьбу, щепоткой силы. Кончики пальцев заколола Василиса, присела и коснулась деревянного пола. «Не нужно скрипеть!» Схорони мои шаги. Потом точно так же дотронулась до двери. Не выдавай меня. Встала и провела рукой от лба до груди. Меня здесь нет. После этого она выскользнула за порог своих покоев. Не скрипнула дверь и стража не обратила на нее внимания. Василиса преодолела женскую половину терема, избежала вниз по круглой тайной лестнице, ведущей во внутренний двор к ее саду, почти вылетела наружу. Луна так ярко горела на небе, и Василисе казалось, что она может все. Она скинула обувь, как давно мечтала об этом, и впервые за долгие годы шагнула босыми ногами на холодную влажную траву. Закрыла глаза... И позвала лес. Попросила у него прощения за то, что когда-то давно не доверилась, не пошла по его тропе. Теперь она готова была это исправить, если он даст ей шанс. Мир вокруг дрогнул. Василиса открыла глаза. Прямо перед ней была тропа. Она возникала из ниоткуда и уходила в никуда. Не оглядываясь, Василиса шагнула на нее. В лесу царили покой и тишина, и не было никого, кто говорил бы ей, куда идти и что делать. Наслаждаясь одиночеством и вновь обретенной свободой, она бродила по запутанным тропам и не хотела покидать его. Но у леса были на нее свои планы. Однажды тропа вывела Василису к озеру. Она долго сидела на камне и рассматривала в воде свое отражение, и в какой-то момент ей показалось, что из глубин на нее смотрит маленькая девочка, для которой только минуло ее восьмое лето, смотрит и спрашивает, зачем она так поступила с ней. Зачем не дала ей жить? И Василиса заплакала. Все сначала. Она мечтала все начать сначала. В эту же ночь лес открыл ей путь в соседний мир и вывел к зданию серого камня, возле которого стоял баюн. Вывел, огладил плечо веткой березы и скрыл тропу. I'm